Большое-большое горе. Казалось, не жить, не дышать нельзя, Что мрак навсегда в твою душу ляжет, Что кончились радости, смерти, друзья, А сердце стало чернее саж. Но время, не зря говорят, река, И в ту же реку не входят дважды, И как твоя рана не глубока, И как не терзает тебя тоска, Но вспомни, -ка, вспомни, как ты однажды, вдруг слушая музыку, вновь постиг, Заметил, как мчаться над речкой утки, И где-то, пускай на короткий миг, Вдруг улыбнулся какой-то шутки, Пусть мир еще тесен, словно каюта.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 Такую, что лучше не вспоминать. И было обиду не смыть, не измерить. Казалось, все лжи, и мрак, и свет, Что честных людей уже в мире нет. И больше нельзя не любить, не верить. И дичью казались любые страсти,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 Как вдруг ты светло проснулся. Нет, боль не прошла, не исчез, Нет, но ты точно к людям вдруг потянулся, От доброй улыбки не отвернулся. И как-то тепло посмотрел в ответ. Нет, нет, спохватясь, не смотри уныло, Себя не брони, не пугайся зря.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 Метелится, как медведица, Весь вечер буянит зло. То воет внизу под лестницей, То лапой скребет стекло. Дома под ветром сутулятся, Плывут в молоке огоньки, Стоят постовые на улицах, Как белые снеговики. С выгнули спины, Пушистые, как из вата. И жмутся к домам машины, как зябнущие щенята. Кружится ветер белый, посвистывает на бегу. Мне нужно заняться делом, а я никак не могу. Приемник бурчит бессвязно, в доме прохладнее к ночи. Чайник мурлычет важно, а закипать не хочет. Все в мире сейчас загадочно, Как будто летит куда-то метель, красиво, сказочно. А сказкам я верю свято. Сказка, мечта полуночница, Но где ее взять, откуда? А сердцу так чудо хочется, Пусть маленьком, но чудо. До боли хочется верить Что сбудутся вдруг мечты Сквозь вьюгу Звонок у двери И вот На порой Ты Трепетная, смущенная Снится или не снится Снегом запорошенная Звездочки На ресницах Не ждал меня Скажешь, дурочка А я вот Явилась. Можно? Сказка моя, снегурочка, Чудо мое невозможное. Нет больше зимней ночи, Сердцу хмельно и ярко. Веселый чай клокочет, В доме, как в пекле, жарко. Довольно, хватит, не буду. Полночь гудят провода, Гаснут огни повсюду. Я знаю, сбывается чудо, Да только вот не всегда. Метелится, как медведица, Косматая голова. А сердцу все-таки верится В несбыточные слова. Не ждал мне, скажешь, дурочка, Полночь гудит тревожно, Где-то моя снегурочка, сказка моя, невозможна. Годы бегут по траве и по снегу, Словно по вечному расписанию, И только одну, не подвластно их бегу, Наши вспоминания. И в детство, и в юность, и в зной, и в замять, По первому знаку из мрака теми, Ко всем нашим датам, домчит да нас память, Быстрее, чем любая машина времени. Что хочешь, пожалуйста, воскрешай, И сразу же дни, что давно незримы, как станции, словно промчаться мимо, Но где только вздумаешь, вылезай, И есть ли на свете иное средство вернуть вдруг веснушчатый твой рассвет, Чтоб взять И шагнуть тебе снова в детство Каких-нибудь шесть Или восемь лет. И друг, Кого может И нет на свете, Восторженным смехом Звеня своим Кивком на речушку, А ну бежим! И мчитесь вы к счастью, Вы Снова дети. А вот Полуночный упругий свет, Что жжет тебя, Радуясь и ликуя Молодость, Первые поцелуй, Бери же, Как роса их золотую, Щедрее, чем память, Богатства нет. А жизнь — Это песни и дни печали. И так уж устроены, Видно мы, Что радости — Нами освещены, Чтоб мы их случайно не пролетали. А грустные даты и неприятности Мы мраком закрыли, как маскировкой, Чтоб меньше было бы вероятностей, Ненужную сделать вдруг остановку. Но станции счастья, к чему скрывать, Значительно реже. плохих и серых. Вот почему мы их с высшей меры стараемся празднично озарять. Шагая и в зное, и в снежной мгле, встречали мы всякие испытания. И если б не наши воспоминания, как бедно бы жили мы на земле. Но ты вдруг спросил. «А как же я?» И в голосе Нотки холодной меди «Какие же мне Ты отвел края? И где я? На станции или разъезде?» «Не надо!» «Не хмурь, огорченно бровь И не смотри Потемневшим взглядом И ты же Не станция Ты Любовь А значит Все время со мною рядом.